По-видимому, первые публичные клейма, которые накладывались на бывшие в обращении куски металла, не имели в течение долгого времени другой цели, как удостоверить то, что было всего труднее узнать, и в чем, однако, важнее всего было удостовериться, а именно доброкачественность и степень чистоты металла. Эти клейма были, вероятно, похожи на те, какие кладутся теперь, на серебряную посуду и на слитки, или на те испанские пробы, которые видны иногда на слитках золота. Такие клейма, выбитые лишь на одной стороне куска и не покрывавшие все его поверхности, удостоверяли только степень чистоты металла, но не вес его. Авраам отвесил Ефрону 400 сиклей серебра, который по условию он должен был заплатить за Махпельское поле. Хотя э, сиклы считались ходячей монетой, однако они принимались только по весу, а не счетом, как принимаются теперь слитки золота и серебра. Говорят, что доходы старинных саксонских королей в Англии поступали не монету, а натурой, то есть с ясными и другими припасами. Вильгельм Завоеватель первый ввел там в обычае платить эти доходы монетой, которая, однако, в течение долгого времени также принималась в казначействе весом, а не счетом. Трудности и неудобства с точностью взвешивать эти металлы повели к установлению чекана. Причем клеймо, совершенно покрывая собою обе стороны монеты, а иногда также и ребро, должно было служить удостоверением не только верности пробы, но еще и веса металла. Только с этих пор монета стала приниматься как теперь счетом, и исчезла надобность взвешивать ее. Первоначально наименование таких монет выражали собою, по-видимому, вес их, то есть количество содержавшегося в них металла. Во время сервия Тулия, который первый ввел в Риме чеканную монету, римский ас, или фунт по весу, был равен римскому фунту чистой меди. Во время Эдуарда I английский фунт стерлингов содержал фунт по турскому весу серебра определенной пробы. Только в 18-й год правления Генриха VIII – Этот фунт был введен в Англии в общее употребление как монета. Французский ливр во время Карла Великого содержал по тройскому весу фунт серебра определенной пробы. Ярмарка в Труа в Шампане посещалась тогда всеми народами Европы, и понятно, что вес и мера такого знаменитого торжища были всем известны и признавались во всем свете. Шотландская монета, называвшаяся также фунтом от Александра I до Роберта Брюса, содержала фунт серебра того же веса и пробы, как английский фунт стерлингов. Точно так же английский, французский и шотландский пенс или денье содержали первоначально действительный пенс серебра, то есть двадцатую часть унца и двести сороковую часть фунта. По-видимому, и шиллинг, и су первоначально был также наименованием веса. Когда квартер пшеницы стоит 12 шиллингов, говорится в старинном указе Генриха III, то количество хлеба на фартинг должно весить 11 шиллингов и 4 пенса. Впрочем, кажется, что шиллинг сравнительно с пенни с одной стороны и сравнительно с фунтом с другой, не находился в таком постоянном и одинаковом соотношении, в каком находились между собой пенни и фунт.